Голова пятая. С новыми силами. Старый колдун отошел от котла с кипящей жидкостью и тяжело вздохнул. Опять этот в юноша попал в передрягу. Вот как он умудряется так быстро из одного чана с бурлящей смолою попасть сразу в другой, только уже с кипящей водою? Загадка. Словно он притягивает все приключения старого мира. «Непрост это парень! Ох, непрост! То есть про хвост!» Ну что же, ничего в том удивительного нет. А пока нужно выручать парня. Но все, что он смог, это переслать совет с помощью ветра. На большее не хватило сил. Спасибо, что о том его предупредила метка Велеса. А то и вообще бы ничего не смог узнать. Надо просить помощи у старой ведьмы. Тут без нее никак не обойтись. Колдун подошел к шкафу и, достав кусок бересты да гусиное перо, стал макать его в чернильницу и писать короткое послание, подкрепляя небольшими мыслеобразами. Ведьма сможет их прочитать. Теперь дело за доставкой. Карлуша крикнул он ручного ворона. Дремавший все это время на перекладине под крышей ворон, приоткрыл один глаз. Надо к ведьме слетать, а то опять наш подопечный в чужие лапы попал. Думаю, что выкрутится, но ведь и погибнуть может. Нам того не надо. Он, конечно, приобретет новые знания и силы, но может и не выжить. Боюсь, что к этому приложил лапы хозяин чертового леса. Хотя после такого я ему и не завидую». <г gospel> да, он давно отбился от рук. Пусть теперь повоет в одиночестве, после посещения этого молодца. А мы отроку поможем. Ворон открыл и второй глаз, переступил с ноги на ногу, расправил крылья и громко захлопал ими. Согласен? Каррр! Прокричал ворон и, распахнув крылья, слетел к колдуну на плечо. Ну и хорошо, ты настоящий друг. «Давай лапу». Ворон протянул одну лапку, на которую колдун навесил кожаный мешочек с посланием. «Нужно доставить ведьме. Дальше она скажет, что делать, или пошлет своего ворона». «Каррр!» Снова прокричал ворон и полетел прочь вместе с посланием. Летел он довольно быстро и после полуночи приземлился на крышу избушки, где жила старая ведьма со своей внучкой Роксоланой. Ведьма не спала. Заслышав шумное хлопанье крыльев ночного ворона, она отворила окошко, впустив его. Прилетел. Что опять? Ворон каркнул и поднял лапку с привязанным к нему мешочком. «Угу! Ну давай, посмотрим, что прислал вещий Олег». Сорвав мешочек с лапки ворона, Старуха достала из него послание и принялась читать, еле разбирая рунные каракули колдуна. «Опять зимогор дел натворил! И ведь месяца с того не прошло. Видно, богам на то свой интерес имеется. Ладно, что там пишет старый хрыч? Надо за ним проследить и заодно найти сразу лекарство». Да, схватился он с хозяином леса не на жизнь, а на смерть. Старый черт, если в лапы добыча такая пришла, нет пустит пока не выдает его досуха со своими подельницами. Особенно Макшана будет стараться, произнесла вслух ведьма. Она поморщилась и стала готовить зелье просветления чтобы увидеть то, что происходило сейчас с Зимогором в это время вернулась с ночных прогулок роксалана а вместе с ней в избушку ворвался целый вихрь разнообразных запахов и звуков а ты что это не спишь сразу стала любопытствовать она у старухи не видишь я работаю марш насиновал глупая девка набегалась напрыгалась иди отдыхай а мне не до разговоров с тобою а протянула девушка искоса на сидящего ворона. Тот похлопал крыльями и демонстративно отвернулся к стене. «Ну, ладно, зови меня, если понадоблюсь», сказала роса и убежала на чердак. «Иди уже не мешай». Отмахнулась от нее ведьма и снова приступила к приготовлению и материализации духов. Кинув шарик из человеческой кости на серебряное блюдечко, она стала колдовать. Чтобы увидеть то, что происходило далеко в лесу, костяной шарик под действием веса, магических заклинаний и воли хозяйки стал кататься по блюдцу. Сначала он делал это медленно, как бы нехотя. Потом задвигался все быстрее и быстрее, пока не замелькал с бешеной скоростью, практически растворившись в этом движении. И глазам старухи предстала картина боя, происходящего за много километров от избушки. Она как раз успела захватить самое его окончание. И, увидев, как завалился на землю зимогор, невольно ахнула, сразу же скривившись. Шепотом, перемежая слова проклятий и заклинаний, она остановила бег шарика и откинулась от блюдца. Увиденное ей совсем не понравилось. Она хорошо знала чертов лес, и его хозяина, старого вонючего козла, и его нечестивую кодлу. Подлец, даже по меркам нечисти. Он ничего, кроме отвращения, у нее не вызывал. Готов продать и предать. И слову своему не хозяин. Такова же была и его макшана со своими присными кикиморами да заевками. Правда, за последнее время они ослабели без пищи. Больно мало путников к ним в гости захаживали. А мертвяков они боялись. Хоть и без труда от них избавлялись. Не то мясо, горклое и протухшее. Да и в желудке, видимо, продолжает двигаться. Тьфу! Старуха сплюнула и стала обдумывать дальнейшие действия. Каким образом мог попасть в чертов лес, спасавшийся бегством зимогор? не до конца оставалось ясно. А точнее, вовсе не ясно. Не так просто туда ему завернуть, не по дороге. А вот падишь ты. Ну, да ладно. Раз колдун отправил к ней свое послание, значит, сделал это не просто так. А с разрешения богов. Или вовсе по их прямому приказу. Весьма любопытно. Значит, у них есть планы на Зимогора. Впрочем, тому явно досталось по полной программе и спасло его только приближение рассвета. Когда черт потерял половину своей силы, а с учетом его тяжелого ранения, так и еще половину, поэтому старый козел и не рискнул напасть в последний момент, хотя и мог. Трус он был, трусом и остался. Ведьма хмыкнула, она бы не отступила. Не отступила и Макшана, чей труп ясно виднелся в стороне от лежащего без чувств Зимогора. Так что с ней покончено. Шкуру бы с нее бронированную спустить. Ну да, Зимогор не посмеет. А ей далеко добираться. Да другие о том побеспокоятся. Не пропадет чай. Тяжело вздохнув, ведьма направилась готовить зелье. Судя по всему... Тут без живой воды не обойтись. Мёртвая не нужна. Зимогор пока еще не при смерти. А вот живой придется ему доставить. Порывшись на полках, она достала нужную склянку, проверила содержимое, хмыкнула. Три раза поплевала, поколдовала, закупорила поплотнее в резной деревянный пузырек и позвала ворона. Она могла послать и своего, Но лесной ворон колдуна был сильнее и больше, а кроме того, хорошо знал все участки магического леса, в том числе и чертова. Да и владел немного магией поиска. Отнесешь к Зимогору, откупоришь клювом и выльешь ему на лицо. Только смотри именно на лицо. Желательно на губы или в рот, если он будет раскрыт. Просто поливать его словно росою не след, а то пропадет лекарство. А оно редкое, — поучала ворона ведьма, повязывая ему на лапку резной флакончик. «Карр!» — недовольно ответил тот. И, дождавшись, когда ведьма закончила вязать ему шнурок с флаконом и откроет окошко, выпорхнул из него. Мощные и сильные крылья тут же подхватили восходящий воздушный поток и помчали его в нужную сторону. Какой-то черный комок перьев в свете встающего на длине горизонта солнца метнулся было ему наперерез. Но лесной ворон, хоть и не орел, но достаточно мощная птица, чтобы не бояться всяких сов. Возмущенно каркнув, он сделал вираж и даже попытался долбануть клювом старого врага. Но тот, ненароком поймав в глаза первый луч восходящего солнца, тут же отвернул в сторону и не стал больше преследовать. Ворон больше не отвлекался на помехи, набрал нужную высоту и, распластав широкие крылья, понесся вперед. Волны теплого воздуха, что поднимались сейчас от земли, несли его к нужной цели. Лавируя в воздушных потоках, он мчался с высокой скоростью, спеша на помощь неизвестному отроку. Прилетел ворон на место битвы, когда уже основательно расцвело. Отрак так и лежал, как упал. Ворон приземлился ему на спину, важно зашагал туда-сюда, примериваясь, как бы хорошо клюнуть, но вовремя одумался. Человек еще живой, да и миссия у него здесь совсем иная. Юноша лежал лицом вниз, а приказ ведьмы был однозначен. Умный ворон понимал многое. Человека нужно перевернуть на спину, и тогда можно будет влить ему в горло лекарство. Походив с задумчивости по спине и рассмотрев все раны человека, ворон внезапно ударил клювом по одной из них. И хоть Вадим и лежал в беспамятстве, но острая пронзительная боль на мгновение растопила пелену его бессознательности. Вскрикнув, он перевернулся на спину, желая защитить ее и вновь потерял сознание. Победно каркнув, мудрый ворон приступил к лечению. Он отгрыз клювом шнурок с флаконом, затем, наступив на него лапкой, начал сосредоточенно откручивать пробку и, добившись своего, откинул ее далеко в сторону. Схватив клювом открытый флакон, ворон поднес его к губам юноши и одним движением опрокинул содержимое в приоткрытый рот. Жидкость стала стекать вниз по пищеводу, из-за чего человек судорожно сглотнул ее. Один раз, второй. А потом натужно закашлялся, выплевывая из себя остатки. Но дело уже сделано. И основная часть лекарства попала ему внутрь. Начав процесс лечения. Ворон отпрыгнул, когда человек стал кашлять. Недовольно каркнул. Походил туда-сюда с деловым видом и отлетел к остаткам Кикимор. Карлуша являлся говорящим вороном и, несомненно, умным, поэтому держал свои мысли при себе. С хозяином разговаривал он редко, все больше каркая, потому как проще. Человек, ради спасения которого он и прилетел сюда, ему не понравился. Чувствовалась в нем какая-то чуждость этому миру, но с ним возились и возились для какой-то цели. А он всего лишь исполнитель чужой воли за хорошие преференции и сытную жизнь. Ему вчера стукнуло сто лет. Пора вороньей зрелости. Поэтому он с ленивым любопытством осмотрел останки Кикимор и прочей нечисти. И не найдя ничего интересного, отпорхнул дальше в сторону лежащей замертво Макшаны чтобы попробовать ее на вкус. Не найдя в ней ничего вкусного, ворон полетел к логову черта, который, добравшись до своей тайной берлоги, лежал там, истекая жидкостями. Где находилось логово, ворон знал. Оно притаилось совсем недалеко. Прилетев к месту, ворон покружил над ним и опустился вниз. Там ему удалось разжиться какой-то блестящей вещичкой возле входа. И на этом все. Лезть внутрь старая и мудрая птица не рискнула. Крайне недовольный тем, что добыча оказалась ничтожной, ворон отлетел обратно к человеку, убедился, что тому стало лучше, и назидательно, но сильно клюнул его в плечо. Таким образом, Карлуша решил попрощаться и заодно выразить свое «фи» непонятному человеку. Громко каркнув на весь лес, Он подскочил с места и, шумно работая мощными крыльями, поднялся на высоту, где поймал восходящий поток теплого воздуха и заскользил на нем в сторону дома. «Дело сделано, можно лететь за наградой». Решил он и вскоре исчез, превратившись в одинокую черную точку над линией горизонта. Вадим очнулся, когда солнце уже перевалило зенит и на землю медленно опускалась предвечерняя прохлада. Чувствовал он себя намного лучше. А если бы спина не превратилась в одну сплошную запекшуюся рану, то и вовсе можно было забыть о произошедшем. Но забыть не получалось. Остатки одежды, насквозь пропитанные кровью, прочным пластырем застыли на его спине. Что он будет чувствовать, когда придется отдирать их, он не думал. Понятно и так, что потерять сознание при том будет наилучшим выходом. Скрипя зубами и временами подвывая, словно пёс, Белозёрцев медленно встал и направился на поиски оружия. С трудом переставляя ноги, Вадим удивлялся сам, что имел на то силы. Оказалось, без посторонней помощи он уже не поднимется. Но вот очнулся и смог идти. Хотя крови, наверное, потерял не меньше половины. Загадка одним словом. Сейчас ему страшно хотелось пить, причем гораздо больше, чем есть. Найдя свой мешок, он порыскал в нем, достал бутылку с водой и жадно ее выпил. Потом доел оставшиеся сухари и решил еще поискать воды. Скоро вечер, пора уходить. Но куда и как идти в таком состоянии? Далеко он не сможет уйти, а здесь оставаться на ночь опасно. Постепенно Вадим смог найти и собрать все оружие. И даже нашел небольшой бочажок, где набрал воды. Затем развел костер и поставил котелок на огонь. Обедом у него стали кипяченая вода и сушеная рыба, что только разожгла аппетит. Но Вадим знал, что людям с большой кровопотерей нужна вода и соль. И это он получил навесив на себя оружие вадим взял в руки мешок осмотрелся вокруг и заметил пустой кошель и пару крупных серебряных монет валяющихся рядом он поднял их решив что этого хватит на многое а дальше будет ясно подумав вадим подошел к трупу макшаны и кинжалом принялся выковыривать из него серебро да это было неприятно но глядя на страшное лицо своего врага Он не сомневался, что поступает правильно. Лиса научила его разбираться в магических предметах, и теперь он понимал, что шкура макшана имеет огромную ценность, но снять ее он не мог. А вот монеты, что убили эту тварь и сейчас светились магическим блеском в ее теле, приобретя какие-то неизвестные свойства, Вадим постарался достать. Собрав их, он покинул негостеприимную поляну и отправился искать логово старого черта, понимая, что тот явно еще жив. Вадим чувствовал, что пока он не убьет хозяина этого леса, ему не выйти из него. Объяснить своего чувства он не мог, но понимал, что оно не обманывает. Бывает так, что человек вроде и не знает нужной информации, а интуитивно принимает верное решение так и здесь. Вадим абсолютно не сомневался, что пока он не разберется с этим чёрным товарищем, отсюда не выйдет. Он остановился и оглянулся вокруг, думая, в какую сторону пойти в поисках старого черта. Времени и сил у него совсем не осталось. И чтобы не тратить их попусту, нужно точно понять, куда идти и где конкретно искать. Пистоль уже оказался заряженным остатками пороха, а вместо пули Вадим засунул в ствол все найденное мелкое серебро. Старый черт еще узнает, почем фунт лихо. Ну, может и не фунт, а в половину меньше по весу, но обязательно узнает. Выстояв пистоль прямо перед собой и держа в левой руке кинжал, Вадим двинулся вперед. Заглядывая под ели и сосны и внимательно прислушиваясь к каждому шороху, он вскоре вышел к небольшому озерцу, что сейчас в какой-то дремоке плескалось перед ним мелкой волной. Оно казалось спокойным и не таило в себе никакой угрозы. А вот за ним начиналось болото, и там уже надо ожидать любого подвоха Видимо, там и прячется логово старого черта и Вадим даже смог рассмотреть след, но неясный, словно затертый, который постепенно исчез. А еще он как будто чувствовал, куда надо идти. Вроде бы шел по ниточке, которая велась верху, а не по низу, как казалось должно быть. Вадим просто случайно поднял вверх голову, ориентируясь на направление ветра и следя за облаками. И заметил в небе словно путеводную нить, что пронеслась в сторону. В указанном направлении он и двинулся, повинуясь ей, сам того не понимая, и вскоре дорога привела его к логову. Логово рода человеческого пряталось под корнями огромной, наполовину упавшей ели и оказалось на небольшом сухом островке, ровно посередине того самого болотца, в которое он забрел прошлой ночью. Пока было светло, Вадим мог хорошо рассмотреть дорогу и поэтому уверенно продвигался к своей цели. Приблизившись к логову, он постарался заглянуть в черноту глубокого входа. Залезть туда будет трудно, точнее, просто невозможно. Мало того, что он ранен и с трудом ходит, так еще и отверстие оказалось настолько мало, что попасть него возможно только ползком. Это всяким чертям не зазорно своим пятаком путь пробивать. А что там ждет его в этой кишке? Неизвестно. Даже если он не оказался ранен, все равно лезть туда было бы глупо и самоубийственно. Тогда как же достать старого черта? Хотя, может, это и не его логово? Вадим наклонился ближе к входу и потянул ноздрями воздух. Пахнуло таким смрадом, что запах старых носков, замызганных до состояния, показался бы намного приятней. Вадим достал фламберг и ткнул им в логово. Да куда там? Оно явно имело глубину не меньше трех метров. Поискав взглядом какую-нибудь длинную палку, он наметил тонкий ствол деревца и легко обрубил его фламбергом. Наскоро обтесал, сделав острый наконечник и со скрытым злорадством ткнул им в глубь логова или пещеры. Палка провалилась в пустоту и воткнулась в стенку. Ход извилиста уходил вправо и вниз, и палка не смогла достать до его дна. Вадим принялся размышлять, что делать дальше. А время стремительно уходило. Боясь оставаться здесь на ночь, Белозерцев стал напряженно думать, опершийся палку, как на костыль. Может, костер запалить. Но нечисть, скорее всего, огня и дыма не испугается. Залить водой и выманить, как барсука? Хорошо, но где взять ведро и сколько потребуется воды, чтобы залить логово? Больше ничего подходящего в голову ему не приходило. Вот бы сейчас кусок пластика, что в детстве использовали для дымовухи. Поджечь, затушить и кинуть внутрь. От такого едкого дыма любая нечисть полезла бы вон, как тараканы. Но дымовухи нет. Да и дым пускать вниз трудновато будет. С другой стороны, а чем нечисть дышит? Она живет на земле. Значит, кислорода дышащая. Может, есть у них что-то магическое, но, опять же, жрут они неизвестно что. Не исключено, что мясо людей. Но вот дышат все точно кислородом. Значит, надо этому черту кислород-то перекрыть. Немного подумав, Вадим отправился рубить лапник и стаскивать его к входу в логово. А затем все поджег. Загорелся не только лапник, но и сухое дерево, стоящее рядом. Костер разгорелся на славу. Действительно, пусть нечисть почувствует, как пылают черти в аду. Для пущего эффекта Вадим подкинул в костер еще гнелушек и вскоре, заслоняя яркий огонь, повалил густой дым. Елей вокруг имелось много, и поэтому Вадим, не мелочась, лихо рубил их ветки и бросал в огонь. Туда же попал и сухостой, и остальное, пригодное для горения. Мешало только одно — чувство голода. Жрать хотелось неимоверно. А еще он очень устал. И интересно, а чертей есть можно? Так-то у них свиной пятак? Может, они и вкусные? Думал Вадим всякую ерунду. Убедившись, что огонь разгорелся довольно сильный и пока не требует вмешательства, он стал пытаться ловить рыбу на мелководье. Добычи получилось немного, но ближе к вечеру можно попытаться поймать раков. Здесь они должны водиться. О том, что жрали раки, он старался не думать. Какая уж теперь разница, когда его самого чуть не сожрали. Неподалеку он разжег еще один костер для того, чтобы приготовить еды. Затем вспомнил про останки местных кикимр и пошел за ними, чтобы подтащить и кинуть в огонь. Пусть будет для них погребальным. Кикиморы к этому моменту уже высохли и имели весьма отталкивающий вид. Но горели они хорошо, добавляя едкого дыма и копоти. Смеркалось, Вадим совсем осатанел и продолжал искать и кидать в костер дрова и лапник, пока не вернулся туда, где лежала мертвая Макшан. Тянуть ее сил не было, и он разжег костер прямо на ней. В этом ему помогли остатки пороха. Убедившись, что все горит хорошо, Вернулся к главному костру и стал трапезничать. Земля у входа в логово давно спеклась, костер в основном уже прогорел и засыпал раскаленными углями весь вход. Но черт по-прежнему не собирался вылезать. Прихлебывая уху из мелкой рыбы, Вадим размышлял. Что бы это значило? То ли черта в логове нет, то ли ни черта это не его логово. Угу, надо думать. Угли змеялись голубыми искорками, вспыхивая в окружающих сумерках и настраивая на задумчиво-тревожный лад. Вдруг Вадима озарило. «Если есть в логове главный вход, значит, есть и запасной. Куда мог полезть этот черт?» Вскочив, Вадим подхватил пистоль и, нарезая круги, принялся искать тайный выход.